рывок и спут вот и город яркие желтки башен за решеткой голых дерев широкая прямая просека от причала к воротам маковка церкви обитой жестью в тусклых лучах играет полыхает молочно матовым малахитом короткополый рыбак устроясь на поваленном стволе разматывает бредень рядом качается челнок бердыш долго наблюдает за рыбарем наконец окрикнул, перепугав Велел переправить. Коня привязал к березе. Лодка шла натужно. Еще не сведенная хрустальной судорогой вода тяжко прогибалась, стыла студенистой жижей. Во всяком случае, так казалось ему. Все было против, все притило, пакостило, упиралось, издевалось. Накатилось юности освоенное желание учудить что-нибудь, лучше, бешено несуразное. От злости, бессилия, ревности, обиды. И без знает еще чего там. С трудом, но унял клокочущую ярость, Перетерпел и перегорел. А перегорев, исполнился безмятегой. Даже лениво прикрыл веки И любезно спросил рыболова, Не помочь ли грести. Тот тревожно покосился На сонного и странного барина, Бормотнул испуганно благодарственное, Налег на весла еще усерднее. Степан не вылезал, Покуда нос лодки не вкоптился, прибрежный куст вымыло. Сойдя, повелел рыбаку привязанную на той стороне лошадь поутру перевести на струги охотников. У самарян завелся бойкий охотный промысел. Звери били везде, но всего успешней в горах, где, как стало известно, вроде бы лет двадцать обретался загадочный отшельник, то ли жигуль, то ли джигуляй. День близился к исходу, но мужиков 20 вкалывали до пота, расстегнув зипуны. Они устилали досками спуск от города к Волге. Некоторые, узнав бердыша, поснимали шапки. Он, растеянно кивая, начал подъем. Дышал тяжко, как старик. У ворот переругивались две молодицы. Завидев пришельца, смолкли, поклонились, и ехидно зарывая глаза в землю. Понурый и отрешенный прошел, не замечая. Что-то в душе Степана обломилось. Он даже испытал неведомые дотоли, нудливую боль в грудине, и прострельные уколы слева. Пошел напрямки к терему воеводы, постучал, ахнул ключник вавила, побежал докладать. Бердыш брякнулся на скамью в прихожей, вышел потучневший князь, не успевший снять после дел блестящие сапоги, бутурлыки, но при этом в белом исподнем, лицо растеряно, без остроты в глазах, вонь нестерпимая из двери капусты киши. «Здорово, Бердыш!» «Не дивишься тишине в городе?» — зашумел жаровой Засекин, облизываясь. Шел на опережение. «Дивлюсь, княже!» — жестко откликнулся Степан. «А еще более дивлюсь, как умеют некоторые дела добрые сатанинским образом перелопачивать». Чуть ты-то ты!» — воевода взлохматил Чуб. «А той? Что ли не ведаешь? Так скажи, не веляй, Затем ли я коней загонял, живот Булату подставлял, им брешек напатил?» Казаков сетями улавливал, Чтоб ты с ними этак, С Матвеем храбрецом, Ермаковым сподвижником. Прознал, стал быть, Нахмурил свои воды. Шутишь, боярин, не чтоб скрыл. А черт его знает, Делов у тебя тут вроде никаких, Пора бы в Москву лыжи вострить С дотошными донесениями. Ушел, и бог с тобой. Вот теперь мне передано. Сам бы чай все обкумекал, Без указчиков. Тогда же... «Ай, спасибоньки!» «Что ж, и сам думаю, в Москву пора. И это дело, и поклон от нас!» поодушевился Григорий Осипович, но Бердыш резко осадил. «Еду, нынче же, без промедления, к Федору Иоанновичу, к Годунову. Еду, в ноги поду, заслуги все свои припомню, и немалые, между прочим. Попрошу за станичников, и все выложу о том, какие ты воевода шалости учиняешь. «Да все ли ты знаешь?» Косо, но оценивающий, глянул хозяин. И чего знаю, хватит от кишок до глотки. Ага, вижу, не все. Послушай же, остынь. сегодня ты, почитай, бой приключился. Прямой, как жертвь, голос князя ретиво сглатывал любые оттенки. Едва не порезались со станичниками. Камышник Ванька и Саул Матюшин из заточений с ворами бежал. А Тихони этот П, тот через летовчан-копейщиков, оповестил недалече тут кочующего атамана Кузьму-ослопа о нашей тяжбе. Камышника мы перехватили, но барбошина станица и остатней шайки все о Матюше прознали, но я в таком разе приказал пополудни пытать. Заточников-то, само собой, мещеряк, тишка да камышник стервицы все стерпели, а вот другие кое-кто раскололись, как с ног почти содрали и сальцой присыпали. Теперь уж прочистить Эти змеи, слышь, своим татям-собратьям призывы разослали, Дескать, ослованите нас от изменщиков слова царского. Городок Самару сожгите, побейте людишек, Окромя летовчан, этих ящеров паскудных. И полетели те вести на Волгу, на Увек, на Дон. И наказывает мещеряк наперсником свершить все то На Алексеев день, али на Благовещение, али с крыгами. Всех нас, понимаешь, побить удумали, И меня тоже. А город заполить. Ох, хохитер, матюша! Даром, что ликом свят. По мне так я мыслю. Оттого и переметнулся он на службу, Чтоб Самарой завладеть И извести царскую власть с луки. Дальше больше. Когда мы их вязать стали, Два казака отчаянно дрались, Нас чистили, и мирс, Закалечили трех стрельцов, До одного мирзу сбрызнули. И как сбрызнули-то? Ненароком? В воеводском голосе проклюнула невместной для служаки, где непослушность свивалось мечтательное одобрение, восторг знатока и полный смак. На Настроптивца только петлю накинули, так он саблю изловчился прямиком и пузоску ластенькому. Ну, что глаголы на это? Любоваться надо. Заглядение было. Степан тяжело сполз со скамьи, окроил колени руками как в захват. «Надо ехать в Москву. Буду просить Годунова о пощаде. Ты свисти, свисти, да не увлекайся. Соображай, чего молотишь», втискиваясь в хомут служаки, князь выровнял голос. «За кого взялся полчелом мазать? Воры окаянные как раз государя и воеводу царского позорили. Город, за который все и ты тоже живота не щадили, огню предать хотят, а ты...» Воевода истово перекрестился, будто нечистого усек. Бердыш скочил, мотнул бородой, отворил, не поклонясь дверь. — А царю челобитную мы уже отправили, — сытый торжествующий громаревок настиг уже на пороге, — и лобаново упреждения. И не подумай, что я один такой стыкой злый день, о том же просят высокие гости, послы норов, бурьев и страхов. Бердыш отбросил чуб, пытаясь избавиться от досужего крика, и воеводского, и того, рождающегося внутри. Что делать-то теперь? За такие кличи слетают головы повыше, не чита отаманской. Коснись чужого кого. Степан бы смирился со смертным приговором, отступая перед исчерпывающими доводами. Но сейчас на доску ставились его честь, его слово. Казнить грозят тех, кто положился на его посулы и обещания, тех, кто... Кем он делил ужас и славу яицкого побоища? Тех, кто, тех, с которыми после их добровольной сдачи поступили вопреки уговору. Обман, предательство и чего ради выставились перед ногами. Что ему осталось? Перегнать гонца с челобитной? Перехватить у него бумагу или навестить сначала мещеряка? Уверить его? В чем? В чем уверить-то? Забавно, однако.